Глава 12. Как кошки разговаривают. Беззвучное мяу. С самого начала я хотела бы заметить, что беззвучное мяу может оказаться самым эффективным средством в тех случаях, когда необходимо преодолеть сопротивление людей и заставить их во что бы то ни стало выполнить ваше желание. Для этого следует соблюдать лишь одно условие – пользоваться им весьма избирательно, как самым последним средством и только в исключительно подходящие моменты, а не прибегать к нему по каждому пустяковому поводу. Техника его исполнения до смешного проста. Вы пристально смотрите на объект, открываете рот, как будто вы собираетесь громко мяукнуть, чтобы выразить свое желание, ну скажем, выйти из комнаты, и поэтому просите открыть дверь или же хотите показать им, что вы проголодались или раздражены чем-нибудь. Однако на этот раз вы не произносите ни звука. Эффект от этого получается просто поразительный. Люди оказываются потрясенными до глубины души и в результате готовы выполнить практически любое ваше желание. Вот потому-то я и советую не пользоваться этим средством слишком часто и без особой на то нужды, так как люди в силу своей природы, как правило, воспринимают в штыки часто повторяющиеся и становящиеся привычными действия, события или явления. У них есть даже такая поговорка «Реже видишь, больше любишь» то есть они считают, что слишком близкое знакомство вызывает отрицательную реакцию, так как обнажает все недостатки партнера. Мы же, кошки, считаем как раз наоборот. Даже я, посвятившая свою жизнь изучению человеческих особей, не в состоянии доходчиво объяснить, почему беззвучное мяу производит на людей такой поразительный эффект, или же хотя бы определить, какие точно чувства и эмоции оно вызывает у них. Я могу дать вам лишь самое приблизительное определение, почему это происходит. По-моему, оно создает у них впечатление нашей полной беспомощности, против которой эти существа, мнящие себя божествами, просто не могут устоять. Нам повезло, что некоторые звуки нашего разговорного языка, например, мяуканье, напоминают им крики и плач их детенышей, с помощью которых последние выражают свои потребности в пище, тепле, внимании или в чем-то другом, чего им не хватает. Поэтому люди привыкли немедленно реагировать на крики своих детей и таким образом точно рассчитанное по времени жалобное мяуканье может по ассоциации вызвать у них аналогичную реакцию, предпринять необходимые действия, чтобы удовлетворить проявленное вами желание. Люди, как представляется, общаются в основном с помощью звуков, поэтому трескотня их разговоров заполняет весь дом с утра до вечера, а некоторые из них, уж поверьте мне, продолжают разговаривать даже во сне. Вот почему люди всегда будут воспринимать звуки, которые мы издаем, и наш язык в целом, как схожие с человеческими, хотя они, конечно, не могут быть более далекими от истины. Ну а теперь давайте вернемся к беззвучному мяу. Как представляется в глазах людей, оно является концентрированным проявлением такого кошачьего несчастья и безысходности, что мы даже не в состоянии выразить его своим голосом. Этот беззвучный крик души, выражающий наше отчаяние или же страстное желание, находит отклик в сердце человека гораздо быстрее, чем самое жалобное миуканье, на которое мы только способны. Я подозреваю, что этот безмолвный порыв напоминает людям выражение их собственного лица, на котором порой бывают написаны самые разнообразные чувства. юбовь Отчаяние, боль или мольба. Ведь хорошо известно, что люди имеют привычку частенько дополнять, а иногда и заменять свою речь мимикой. Что касается меня, то обычно я прибегала к помощи беззвучного мяу лишь в тех случаях, когда выпрашивала лакомые кусочки за обеденным столом, о чем я уже писала в соответствующей главе. Конечно, можно с успехом пользоваться им и в других случаях, особенно когда вы чувствуете, что люди не собираются удовлетворять ваше желание.